куры. Но если мир, так сказать, начался незлобивой кормилицей коровой, то надвигающийся конец вселенной, по мнению древних скандинавов, провозгласит пение воинственных петухов. Должны были разом закукарекать три чудесных петуха. Кочет багряный по имени Фьялор в стране великанов, петух черно-красный у врат подземного царства мертвых, И петух Гулинкамби, в Асгарде, стране богов. Имя этого последнего переводится как «золотой гребешок». Петух, возвещающий звонким криком восход солнца, испокон веку считался живыми часами. Вспомним выражение до первых петухов и ему подобные. «Птица, которая смеется на рассвете». Вот как называют петуха австралийские аборигены. Во многих мифологиях он выступает не только как глашатый солнца, но и как его проводник и в годовом, и в суточном цикле. Петух приветствует ежедневное рождение солнца, значит, кому как не ему воспеть и его гибель во время конца света. Благо, петух, в особенности рыжий, считался не только спутником солнца, но и его земным воплощением, равно как и символом земного огня. Достаточно вспомнить всем известное выражение о поджоге – «пустить красного петуха». С этим связана знаменитая способность петуха своим криком разгонять нечистую силу. Во всех мифологиях нечисть до смерти боится огня, тем паче солнечного света. Скандинавские легенды повествуют о злых существах, карликах, великанах, которые, будучи застигнуты рассветом, обращались в камень. Заметим также, что, согласно скандинавской мифологии, вселенной, погибшей под крик петухов, предстояло вскоре возродиться еще более прекрасной и исполненной жизни. Это вполне согласуется с традиционным представлением о петухе как о вестнике воскрешения из мертвых. Ведь солнце, как известно, умирает и воскресает каждые сутки, не говоря уже о годовом круге. Не случайно и в христианские времена изображение петуха нередко перемежаемые символами солнца, помещают на могильных надгробиях и крестах. Фигурки петухов венчают кресты на шпилях католических соборов. Огненно-солнечной природе петуха, по мнению наблюдательных древних людей, полностью соответствовала его агрессивная сексуальность. Даже и в наши дни назвать мужчину петухом – Значит, и характеризовать его как человека не только задиристого и воинственного, но и любвеобильного. Подробнее об этой стороне мифологических представлений о самцах-животных рассказывается в разделе «Козы». Здесь же отметим, что важную роль играл не только пол животного, но и его цвет. В «Мире богов» не случайно поет «Золотой гребешок», у великанов «Кочет багряный», а в подземном царстве петух – мрачного черно-красного цвета. Черный цвет издавна связывался в народном сознании с подземным миром, с мраком и смертью. Если золотой, то есть огненно-рыжий петух был однозначно символом солнца и огня, то черных петухов, как и козлов, на Руси посвящали водяному духу воды.